Глава 8 Сила семи ведьм. Улицы Тремдиша, заполненные людьми, напоминали волнующийся океан. Казалось, все жители покинули свои дома, чтобы насладиться невероятным зрелищем. Прогулкой некромага с рыжей невестой в драной футболке, да инкубом верхом на нежити. В руках у каждого или сотовый, или фотоаппарат со всех сторон сверкали вспышки. Я невольно поморщилась. Впрочем, их можно понять. В глубинке нечасто что-то происходит. А тут зрелище, которое и в столице не каждый день увидишь. Опустила глаза, попыталась отряхнуться от кламбищенской грязи до да привести в порядок растрепанные волосы. Даже страшно представить, как я сейчас выгляжу. Наверняка после этого жители Тремдиша и внукам будут рассказывать, какими страшными не бывают настоящие столичные ведьмы. Впрочем, я уже не ведьма. Сердце ёкнуло, и я прислушалась к себе. Неужели мне грустно, что сила даймонии покинула меня? Да ни капли. Почему же так неспокойно? И это странное ощущение дискомфорта усиливается с каждым мгновением. Я замерла. Севир обернулся и спросил. Что такое? Мара? ахнул ну, Лежек, ты так побледнела. Вдруг зелье Анали не сработало? Он злобно глянул на некромага. «Ты опять что-то сделал с моей сестрой?» «Нет же!» — отмахнулся Севир. «Но я тоже не уверен в зелье хранителя. Думаю, стоит принять то противоядие, которое инститер послал в гостиницу». «Тихо!» — вскрикнула я, ощущая, как кожа на голове оледенела. «Это не яд! Это что-то другое!» «Будто дурное предчувствие!» И тут раздался волчий вой. Сильный, надрывный, жуткий. Он, казалось, раздавался со всех сторон. Люди в панике бросились кто куда. Послышались крики. Испуганный виск нарастал, заглушая детский плач. Сердце забилось так быстро, что дыхание перехватило, а тело бросило в жар. А я прошептала «Ох, нет!» и бросилась назад. Что бы там ни было, это не к добру. «Мара, стой! Я проигнорировала крик Лежика. Сердце колотилось все быстрее, перед глазами вспыхивали кровавые пятна. Вот что это было за чувство. «Генрих в опасности!» «Волки!» «Откуда бы они ни появились, их много, очень много. Что могут противопоставить инститр?» «Женщина и старик целой стаи!» Я всхлипнула и постаралась бежать еще быстрее. Воздух впереди словно всколыхнулся, и я инстинктивно бросилась в сторону. И только потом поняла, что это магия Севира, которая помогала инстинкторам увидеть невидимого в укулу. Алые искры вновь обрисовали очертания волка, а в призрачной пасти я заметила сникшую тушку разноцветной кошки. Ощутила удар. Упала больно ударившись подбородком, а сверху меня что-то придавило так, что из груди вышибло воздух, и, казалось, даже захрустели кости. Я попыталась столкнуть тело, прижимающее меня к асфальту, но услышала шипение Севира. «Лежи тихо. Ты лишена силы и совершенно беспомощна». Некромак вскочил и бросился к волку. В руке Севира сверкнуло лезвие кинжала. Я осталась лежать. Но не потому, что так приказал некромак, а просто потому, что не могла и пошевелиться от страха. От страха за Генриха. Вокул освободился, и Данья тоже. Что же там произошло? Некромак отлетел к стене здания. Алая Марьева магия всколыхнулась. Тушка окошки безжизненно шмякнулась на асфальт. В паре шагов показался оскал белоснежного волколака. «Понимая, что теперь я слабый человек и не смогу противопоставить ничего жестокому зверю, обреченно замерла». Вукула же, словно наслаждаясь беспомощностью жертвы, нападать не спешил. Между нами пролетело что-то черное, и мертвая волчица вцепилась в невидимое горло волкалака Я кинула короткий взгляд на некромага. Тот, воткнув кинжал в землю, стоял на одном колене и, протягивая руку, направлял указательный палец в сторону Вукулы. «Севир управляет трупом Багиры». Как ранее Жорой, воспользовавшись тем, что в укул отвлекся, я вскочила на ноги, обогнув дерущихся зверей, бросилась к дому Дании. «Мара!» Слабый крик Лешки растаял позади, и я неслась, не сласничуя ног. Ветер срывался с щек слезы. Только бы Генрих остался жив. «Не смогу жить дальше, зная, что наговорила ему глупости перед смертью. Да кого я обманываю? В любом случае не смогу без него жить». Привитие раскуроченных ворот перестало дышать, врезалось в стену и, пытаясь унять бешено бьющееся сердце, привалилось к каменной кладке. Во сне звуки и крики, доносившиеся со стороны двора, словно пробудили второе дыхание, и я вбежала в ворота. Первое, что бросилось в глаза – развивающееся, словно живое пламя одежды хранителя. Олдрик отчаянно размахивал палкой, сдерживая напор сразу трех волков, а за его спиной сжались испуганной кучкой лишившиеся силы ведьмы. Анали, оседлав одного из волков, яростно кричала, а сумасшедший взгляд зверя, который бросался на своих же сородичей, доказывал, что женщина не зря считается сильнейшей гипнотизером Крамора. «Но где же Генрих?» В поисках инститора бросилась к дереву, но бешеный волк, на спине которого восседала наездница с развивающимися черными волосами, сбил меня с ног. Ударилась о корень дерева и застонала. В дверях розового дома показался инститор В руках его сверкали два окровавленных ножа. Заметив меня, он закричал «Мара, берегись!» Я обернулась, и при виде огромной серой туши, несущейся на меня, дыхание остановилось. Инститр испустил вопль и метнул один из ножей, пытаясь привлечь внимание зверя, но нож пролетел мимо, а волк все неумолимо приближался ко мне. И испуганно прижалась к стволу дереву и, перебирая руками, поднялась. Пальцы нащупали что-то прохладное. «Мара, нет!» Но я уже обхватила рукоять меча и, выдернув клинок, выставила его перед собой. В это же мгновение серая туша налетела на меня. Лезвие пронзило плоть волка. Раздался хлюпающий звук. Рукам стало тепло и мокро. Меч опустился под действием тяжести, и мертвый зверь соскользнул с острия, до да замер неподвижной серой кучей у моих ног. Я подняла глаза на инститора Лицо Генриха было белым, изумрудные глаза расширены. мара С отчаянием простонал он. Кончики моих пальцев словно пронзило током. Я вскрикнула от боли и попыталась выбросить меч, но не смогла двинуть и мизинцем. Ужас сковал плечи, ноги стали ватными. Я медленно опустила взгляд на светящийся синим пламенем клинок и ахнула. Мои руки стали полупрозрачными. Я видела сквозь свои пальцы узоры на рукояти меча так ясно, словно мои руки внезапно стали стеклянными. И самое ужасное, что эта жуткая прозрачность завладела уже и запястьями. «Что со мной?» – вскрикнула я. Олдрик оглянулся, и даже Анали притормозила своего чудовищного коня. Генрих же не сдвинулся с места. Окрабавленный нож выпал из его руки и воткнулся в дерево крыльца. Волки вдруг заскулили, словно побитые собаки, и, поджав хвосты, бросились на утек. Все, кроме закимнотизированного. «Красная птица иллюзий соскочила на землю, и, держась от меня на безопасном расстоянии, стремительно подошла к инститтору. «Ты знаешь, что происходит?» Деловито спросила она, но Генрих покачал головой. Анали нахмурилась и посмотрела на Олдрика. «А ты?» «Даже не читал о таком», — растерянно проговорил хранитель. «Мара, что ты чувствуешь?» Я обреченно смотрела, как прозрачность медленно пазет к локтям. «Пальцы я чувствую», — звенящим голосом ответила я. «Но рожать их не получается. Может, синий огонь сжигает меня изнутри? Ты не ведьма», — покачала головой Анали. «И синее пламя не навредит тебе, а оно выжигает силу, а ты лишена ее». «Может, сила даймония возвращается ко мне?» – встрепенулась я. «Вряд ли», – глухо сказал Генрих. «Сила – не воспоминание, так просто не перемещается». Я с тоской посмотрела на него, инститтер бессильно сжимал и разжимал кулаки. Я даже не могла обнять его, порадоваться, что он жив и в безопасности. «А вдруг я вся стану прозрачной?» А вдруг совсем исчезну, так и не сказав самого главного? По спине прокатилась волна жара, и я поспешно произнесла. «Генрих, прости мне те гадости, которые я тебе наговорила». Инститер шагнул вперед и вытянул руку. «Мара...» «Стой!» Взвизгнула я, и инститер замер. Облегченно выдохнула и продолжила. «И за то, что не слушалась и перечила...» Ощутила в горле ком, на глаза навернулись слезы. Генрих снова шагнула, я быстро помотала головой. «Не подходи! Не смей прикасаться ко мне! Я рада, что ты жив! Даже если твое спасение будет ценой моей жизни, я согласна!» «Ты не умрешь!» Рявкнул Генрих. «Я говорил, что не позволю!» Он резко обернулся к красной птице иллюзий. «Анноли!» «Не думаю, что смогу помочь!» Пожала та плечами. «Сила, которая перетекла из дерева в меч, ведет себя непредсказуемо, словно живая. Конечно, все живое можно подвергнуть гипнозу, но я никогда в жизни не пыталась воздействовать на источник магии, и кажется мне что-то бессмысленно». «Да ты хоть попытайся!» – яростно потребовал Генрих. Я посмотрела на полупрозрачные локти и грустно улыбнулась. во всяком случае, это не больно. Я так боялась синего пламени. Не хотелось бы корчиться в муках». «А так я останусь в твоей памяти красивой, и ты...» Я снова всхлипнула и, стараясь сдерживать слезы, с трудом продолжила. «Помни меня». Одна из девушек вцепилась в рукав Олдрика и потрясла руку хранителя. «Что вы стоите? Спасите ее!» Я покосилась на отца и горько усмехнулась. «Он только пакости строить умеет. Ненавижу!» «Мара!» Олдрик побледнел. «Умирая, жалея лишь о том, что так и не смогла провести ночь с Генрихом!» Зло крикнула я и наградила родителя таким взглядом, что Олдрих невольно отступил. Яра слегка притупила страх перед близкой смертью, и я распалилась еще сильнее. «Нашелся папочка, и сразу права качать! Как смел ты связать Генриха своим дурацким договором? Видел бы ты, как он страдал от боли, когда целовал меня на кладбище! Ты мерзкий садист, а не отец!» «У мужика член стоит, а воспользоваться он им не может!» Аннале прижала ладонь к губам и странно покосилась на застывшего Генриха, а девица, которая держала Олдрика за рукав, густо покраснела и спряталась за хранителем. «Мара, ты не понимаешь!» – пролепетал он. «И не хочу понимать!» – перебила я и прорычала. «Повезло тебе, что сила ушла от меня, иначе ты бы уже был мертв! Ты хоть понимаешь, что лишил счастья собственную дочь? Свадьбу ему подавай!» Я истеклась и виновато посмотрела на бледного Генриха. «Знала бы, что так получится. Не стала бы сопротивляться этим вашим традициям. Прости, я люблю тебя». Девушка за спиной поникшего Олдрика разрыдалась. Другие захлёпали носами. «Страсти какие!» Уважительно отозвался невесть откуда взявшийся Севир. Некромак силой ударил меня по запястьям, и меч выпал, и воткнулся в землю рядом с трупом волка. Я удивленно подняла полупрозрачные руки и покрутила ими перед собой. «Так просто!» «Только не прикасайся к волшебным вещичкам, иначе снова прилепишься!» Предупредил некромак. «Мара!» Генрих бросился ко мне и, распахнув объятия, нерешительно замер. Покосился на Севира и недовольно спросил «А её можно трогать?» «Нельзя!» — отрезал некромак и тут же хитро улыбнулся. «Нельзя обнимать чужих невест!» Инститр опустил руки и из-под лобья посмотрел на Севира. Тот поспешно добавил «Да можно трогать, можно! уши пошутить нельзя!» Я, не выдержав, сама бросилась в Генриху и, обняв его, уткнулась с заплаканным лицом в его безрукавку. Генрих крепко прижал меня к себе и, зарывшись лицом в мои волосы, медленно выдохнул. Я ощутила, как дрожат его руки. Анали осторожно прикоснулась к моему полупрозрачному локтю и уземленно покачала головой. «Жуть какая!» К нам подошел Олдрик. «Некромак, ты что-нибудь об этом знаешь?» Избегая смотреть в мою сторону, спросил он. «Мы не успели запереть силу ведьм в дереве. А возможно ли, чтобы она так преобразилась?» «Сила семи!» Кисло улыбнулся Севир магическое число я планировал использовать его для обряда а тот волколак, похоже надоумила зверуна как извлечь силу из светим интересно откуда у него такие знания но еще интереснее зачем даня собрала магию в это дерево я отстранилась от кенриха и посмотрела на северра она же хотела стать бессмертная хвасталась что как только завершит ритуал будет жить вечно и «В истории!» Саркастично хмыкнул Генрих, но улыбка тут сползла с его губ. Вукула все рассчитал. Стоило да не оторваться от последней записи, как сила вырвалась бы, да сожгла синим пламенем самоуверенного зверуна. Инститор помрачнел еще больше. И я успел в последний момент, но все оказалось напрасно. Я потерял и свидетеля, и обвиняемого. «Доказать незаконные действия в укулы будет теперь практически невозможно». «Но сила-то не сгорела», — подал голос хранитель. «Значит, мы еще не проиграли». «А что, собственно, тут произошло?» Лениво полюбопытствовал Севир. «Я видел твоего полумертвого волка и тушка-зверуна. Да слышал вой. Это сумасшедшая девчонка!» Он иронично кивнул на меня. «Едва не бросилась в пасть зверю, едва тащил». «Спасибо». Сухо кивнул Генрих и прижал меня к себе так сильно, что я крякнула от боли в ребрах. «Мара мастерски притягивает неприятности». «Поэтому решил добить, чтобы не мучилась», усмехнулся Севир. Генрих нехотя рожал руки, и я судорожно вздохнула. Потерла ноющий бок и зло посмотрела на инститтора. «Лучше бы поцеловал». Я тут в любви прилюдно призналась, а он ерничает. Но инститтер не обратил внимания на мое обиженное пыхтение. Скрестив руки на груди, он не отрывал задумчивого взгляда от некромага. Волки напали неожиданно. Его колос сумел освободиться. Тихо проговорил он. Он сразу бросился к зверуну и отгрыз здание, пронзенную мечом руку. Стоило ей оторваться от дерева, когда не превратилась в безлапую кошку, а кисть, пригвожденная к стволу, мгновенно сгорела. Скорее всего, усилия в укулы бесполезны, и зверун уже мертв. К сожалению. Меня замутило при попытке представить себе процесс отгрызания, и я, чтобы не опозориться, присела на корточки, да сделала вид, что рассматриваю мертвого волка. «Действительно, к сожалению». Горько повторил Севир, хотелось бы удавить тварь собственными руками, и все же план Волкалака удался не полностью. Твой меч удержал основную часть силы в дереве. А если бы седьмая невеста не схватилась за клинок, я, возможно, со временем сумел бы придумать, как обратить процесс, чтобы вернуть Даймонии хоть часть сил. Я жалась под ироничным взглядом некромага и, опустив глаза, провела полупрозрачной рукой по жесткой серой шерсти. Неужели Вукула ненавидит меня настолько, что не поленился призвать зверуна и, погубив с его с помощью некромагиню, подстроить в тремдеши такую хитроумную ловушку? И все из-за того, что я отказалась выходить за него замуж? Я помотала головой. «Нет, волколаг стремился не убить меня». Это легко можно было бы сделать и в столице. В Упола же не видим. А именно лишить силы. И хотел видеть, как это случится. И чтобы я видела. Тяжело вздохнул и покосилась на мрачного Генриха. Если верить инститору Вокула стремился развалить комитет. И хотя я всеми фибрами души ненавидела Крамор, все равно не могла не признать, что без некоторых ограничений в мире может наступить хаос. С другой стороны, как раз ограничения мешают сейчас Генриху. инститор имеет право уничтожить на месте ведьму или зверуна, но волколака без лицензии убить не может». Сначала должен доказать вину в укулы, но тот сбежал и даже труп Дани с собой прихватил. Я снова провела ладонью по жесткой серой шерсти мертвого волка, а этих вот оставил. Почему волки послушно пришли на зов волколака? И что меня так настораживает в звере? «А он не слишком крупный для обычного волка», — осенило меня. «Если бы я встретила его в столице, скорее бы приняла за сородича в укулы. Жаль, мертвого волколака не отличить от мертвого волка». «Не думаю, что это волколак», — отозвался Олдрик. «Не дотягивает по реакциям и силе. Но и на обычного волка тоже не сильно похож». Анали потрепала загипнотизированное животное по холке и подмигнула мне. «Потому что я не убила этого красавчика, а загипнотизировала». «Молодец, Анали». Сдержанно улыбнулся Генрих, у меня на душе заскреблись кошки. «Да как он смеет так мило улыбаться другой?» Инститр посмотрел на хранителя и тихо произнес. «Нам еще придется изучить, ваш что превратился в укула. Похоже, он может не только менять облик без ножа или меча, но и каким-то образом влияет на зверей». «Возможно». Кивнул Олдрик. Судя по информации от Багиры, в Укулу она сопровождала одна. А значит, подкрепление в собрал уже на месте. Я поднялась и нервно оглядела двор. Кстати, а где сама Багира? И лешек? Она лишь вздрогнула и вцепилась в волка, а Сивир пожал плечами. Возможно, там, где ты их бросила. Я бросила. Взвилась я и из-под лобья посмотрела на некромага. «Страж теперь твоя нежить!» «Но инкуб пока еще жив», — ухмыльнулся Север. «Не понимаю, чем ты недовольна, моя дорогая невеста?» Я содрогнулась и виновато покосилась на мрачное лицо Генриха. Тот рассматривал собственный меч, торчащий из земли. Рядом с инститтором присел Олдрик. Он протянул руку, указывая на что-то, но лезвие касаться избегал. «Не слушается». Тихо спросил хранитель, и инститр поджал губы. «Это плохо». Некромак скрестил руки на груди и, словно сова, слегка склонил голову на бок. «Если ты думаешь, что я оставил твоего брата на растерзание в уколаку, то ошибаешься». Зверь не рискнул вступать со мной в личную схватку. Подхватив мертвого зверуна, в трусливо сбежал. Вукула не трус!» — вырвалось у меня. Севир приблизился ко мне вплотную и внимательно посмотрел в глаза. «Защищаешь волколака?» «Похоже, Генрих кое о чем умолчал во время нашей битвы, то есть беседы. Так все это из-за тебя?» «Любопытно». «Чем же ты так довела этого волка, что он затеял такую сложную игру?» И даже не побоялся вовлечь в нее не только непредсказуемого зверуна, но и некромагов. Я стушевалась, щеки опалила жаром. «Он мой бывший». Север коротко хмыкнул и кивнул на Генриха, все еще разглядывающего меч. «Инститр отбил ведьму волкалака? Забавно. А сейчас твой жених — некромак Собираешь коллекцию?» «И кто будет следующим? Инкуб?» Я поперхнулась и закашлялась, а некромак тихо рассмеялся. «Помолчал бы!» Оттолкнув Севира, прорычала я. «Твоя персона, между прочим, в этом списке совершенно лишняя. Это магическая помолвка, и даже если она считается официальной, для меня это ничего не значит». «Как для меня?» С безразличием пожал плечами Север. «Ведь мы мне нужны только для того, чтобы воскресить истинную любовь». «Ничего личного». Олдрик поднялся и быстро осмотрел двор. «А где Анали?» — спросил он. «Та брюнетка?» — уточнил некромак и пожал плечами. Вскочила на волка и испарилась. «Понеслась спасать инкуба», — покачал головой хранитель. «Неисправимо». «Кстати, она замужем?» заинтересовался Севир. «Кстати, нет!» с воодушевлением отозвалась я. «Она не подойдет!» поспешно проговорил Генрих и хитро покосился на меня. она ли не ведьма? И хотя в реестре запись еще нет, по законам Крамера она жена Анкуба». Я сжала челюсти так, что заныли зубы. С одной стороны, меня обрадовало то, что Генрих считает она лизамужней женщиной, а другой, я бы не пожелала брату такого счастья. «Нам пора выдвигаться», — заявил Олдрик. Он поманил сжавшийся за деревом девчат и добавил, «Представим комитету пострадавших и некромага. Возможно, нам удастся выбить лицензию». «Некромаг», — позвал Генрих, и Север неохотно обернулся. «Посоветуй, как быть с мечом. Я не могу прикоснуться к нему. Олдрик тоже. Но и оставлять клинок здесь нельзя». Некромаг, понимающе кивнул. «Разумеется». Сивер посмотрел на меня и хитро сощурился. «Есть у меня одна мыслишка». Я с подозрением покосилась на некромага. Что еще задумал? А Север выудил из кармана черные перчатки и протянул мне. «Выглядят ужасно, но сейчас не до эстетики. Надень и попробуй взять меч». Я невольно отступила. «Уже бегу!» Вытянула полупрозрачную руку и сложила из пальцев едва заметную фигу. «Я понимаю, что плохо видно, но поверь, что ответ мой отнюдь не положительный Я не хочу становиться ведьмой-невидимкой». «Так ты и не ведьма!» Холодно проговорил Севир. Некромак отвел мою руку и недовольно покосился на Генриха. «Кажется, я кое-что начинаю понимать». Он обернулся к инститору «И как с таким характером ее до сих пор никто не придушил?» «Не так-то это просто», — весело рассмеялся Генрих. а злости я топнула ногой и вырвала из рук некромага перчатки. Рывками натянув их, быстро подошла к мечу и схватила за рукоять. «Если я стану невидимой...» — в упор глядя на инститора прошипела я. Обещаю, что стану твоим личным привидением. Но меч оказался в руках, а со мной ничего не произошло. Я подождала с минуту и, беспокойно переминаясь с ноги на ногу, виновато проговорила. «Кажется, все в порядке». «Жаль», — приподнял брови Генрих, — обломилось мне личное привидение. Я беспомощно заскрепила зубами, а Север ехидно усмехнулся. «Может, стоит начать доверять людям?» «Людям – да», – недовольно буркнула я. Не «Некромагам – нет». Вытянула руку и, направив острее меча в сторону груди Севира, сурово добавила. «Ты меня заманил в ловушку, отравил два раза, угрожал моим друзьям и напал на моего парня. Доверять тебе смертельно опасно». «Я бы поспорил», – хмыкнул Севир и прикоснулся к синяку на скуле. «Кто на кого напал, но не будем терять время». Дорога дальняя, а дела в столице ожидают до неприятного скучные. Одна мысль о краморе вызывает тоску. Я невольно улыбнулась и тепло посмотрела на Севира. «Сейчас ты вдруг стал не таким уж и противным!» Генрих подхватил меня под локоть и повел к воротам. «У тебя опять галлюцинации, мара Недовольно проворчал он, обернулся к Олдрику и крикнул. «Жди, я пришлю за вами машину!» Хранитель кивнул и помахал нам, а Генрих нетерпеливо потащил меня к машине. Наверняка тачка она ли. Да усадил на заднее сиденье Некромак расположился на переднем, а сам инститтер уселся за руль. Я выдохнула и медленно положила меч на сиденье рядом с собой. Не прилип. «Генрих, дай сотовый», — попросила я. «Мой в гостинице остался». «И тебе бы не помешал оставаться там же», — проворчал инститор и, передавая мне телефон, спросил. Посмотри, не разряжен. Зубами стянув перчатку, я схватила сотовый и буркнула. Почти. Надеюсь, на один звонок хватит. Набрала забаву. Ты как? Мара! Рыжая твоя башка! Заорала взбешенная русалка. Куда ты провалилась? Как лешка? Жив? Я уже вся извелась. И уйти не могу, и остаться не в силах. «Думала, с ума сойду! Час назад народ куда-то побежал. Вся гостиница опустела. А недавно такая паника началась!» «Постояльцы вернулись и спешно собирают вещи. Хозяйка сумасшедшей белкой носится по номерам и лопочкой о конце света. «Может, нам пора рвать когти из этого чокнутого городка?» «Пора!» — согласилась я и быстро проговорила. Сотовый почти разряжен. Собирай вещи, мы скоро за тобой заедем. Лешка жив, он цена чтобы не случилось, из птичка инкуба в обиду не даст. Все, скоро увидимся. Отключилась и посмотрела, сколько заряда осталось. При виде мигающего значка молнии брови мои поползли на лоб. Генрих! Сипло проговорила я. Ты не поверишь! Что еще? Обеспокоенно обернулся инститтер. Быстро осмотрел меня нетерпеливо ряфнул. Мара, не тяни, говори, что случилось. Я нервно рассмеялась и протянула ему сотовый. Кажется, я превратилась во внешний аккумулятор. Сотовый заряжается. Реально? С интересом обернулся Семир. Он покопался в карманах и протянул мне свой сотовый. А мой заряди, пожалуйста. Издеваешься? вспылила я. Дорога дальняя. Пожал плечами некромаг. «Тебе жалко, что ли?» Генрих изумленно покачал головой, а я цапнула телефон некромага и хмуро покосилась на его затылок. Сумасшедшая мысль пришла мне в голову, и я, хихикнув, положила телефоны на колени и, вытянув указательный палец, легонько прикоснулась кончиком к ногтя, к шее Севира. Ощутив прикосновение, некромаг обернулся. «Что?» мне прокатило!» Огорченно выдохнула я и откинула спину на сиденье. Взяла сотовый и хмуро посмотрела на значки зарядки. Лучше бы появилась способность поражать током противника. Кровожадная какая! Саркастично отозвался Севир. Сразу попыталась вырубить меня. Забыла, что я не жив. Как раз поэтому и поэкспериментировала, вызывающе ответила я. Что тебе терять? Севир провел ладонью по волосам. «Мою идеальную прическу!» Я заметила впереди пару волков и воскликнула. «Смотрите, это Олежка и... и Анали. Кажется, у них все в порядке». Весело проговорил Генрих и, быстро оглянувшись, напряженно добавил. «Не переживай, я заранее попросила Анали привезти восстановительное зелье для инкуба». Я хмуро посмотрела на неститра и он поспешно добавил. «Прости, что подверг твоего брата опасности, но мне было необходимо поймать Даню на месте преступления». Отвернулась к окну и, сжав челюсти, посмотрела, как мягко бегут по улице загипнотизированный волк и мертвая волчица. «Если я сейчас хоть что-то отвечу инститтеру, мы снова поругаемся». «Если бы ты оставалась в гостинице, как я и просил, не унимался Генрих». Даня от бессилия кусала бы локти в своем поросячьем домике, а Вукула заявился бы на кладбище, где мы с некромагом подготовили для волкала ловушку. Я опустила голову и всхлипнула. Если бы я послушалась Генриха, может, Багира осталась бы жива? Но Генрих... Неожиданно вступился за меня Север. Вины Марры в провале так уж и много. От ведьмы не зависело появление случайных факторов. Я удивленно вскинула голову. От некромага поддержки я ожидала в последнюю очередь. Севир загибал белоснежные пальцы. Второй неизвестный зверун, уловивший мой призыв. И то, что страж убил собаку, считая ее даней, на самом деле удача. Иначе ты бы лишился важного свидетеля еще раньше. К тому же не смог доказать мне, что зверун предатель и вор. Он криво усмехнулся. И тогда... Я бы не упустил возможности использовать силу ведьм для воскрешения истинной любви. А почему не стал этого делать? Сорвалось у меня с языка, но некромак проигнорировал вопрос. С подозрением покосилась на затылок севера. В шаге от исполнения своего плана некромак вдруг отступил. Не странно ли это? Или инститер пообещал что-то значительное? Или перед севером открылась возможность получить нечто большее? По спине поползли мурашки при мысли, что придется какое-то время провести рядом с этим опасным человеком. Не человеком. кромагом Генрих притормозил, когда машина поравнялась с парочкой. Анали остановила своего волка. Инститер вышел из машины и, приближившись к красной птице, иллюзий коротко кивнул. Анали с волка. Губы ее зашевелились, но о чем они говорят, расслышать никак не удавалось. Я распахнула дверь и вылезла из автомобиля твердя, что хочу лишь убедиться, что брат в порядке. Покосилась на неподвижную волчицу, поспешно отвела взгляд от ее стеклянных глаз и натянуто улыбнула слежки. «Ты как?» «Гораздо лучше!» Кивнул Инкуб. Я обошла Багиру и, осторожно прикасаясь к черной шерсти, на которой еще остались алые искры, напряженно прислушалась, но Ноли говорила слишком уж тихо. Брат ехидно проговорил. Так приятно забота сестрички Я вздрогнула и недовольно посмотрела на Инкуба. генри сказал, что тебя не так просто убить. И я ему верю. Я тоже. Невесело усмехнулся Лежек. Только поэтому и согласился на кровопускание. Ох, Эрос, как же мне теперь жить. Благословенное неведение в прошлом. И теперь в каждом волки В каждой коре. «Кошки, я буду видеть потенциальную угрозу!» Я внимательно посмотрела в темные глаза брата и тихо спросила. «Так ты действительно не знал?» Лежек скривился, и мне стало неловко за свое недоверие. Я похлопала Инкуба по плечу и, виновато улыбнувшись, вновь посмотрела на инститоров. «Интересно, о чем они говорят?» Понимающе спросил Лежек. Я ощутила, как заалили щеки, но прямо помотала головой. Инкуб ухмыльнулся. «Знаешь, что интересно. Она ли рассказала мне, не понимая, почему Генрих от тебя скрывает, что...» Поддалась вперед, чтобы не пропустить ни слова, как на плечо легла рука Севира, и я вздрогнула от неожиданности. «Не стоит совать нос не в свои тайны!» Холодно проговорил некромак, и я зло заскрежетала зубами. «Сам бы он не лез!» Севир погладил за гривок Багиры и, вытащив кинжал, прикоснулся алым навершием к колбу волчицы. «Скорее всего, вы с брюнеткой отправитесь верхом, чтобы нежить не пострадала в дороге, не давая ей пить». Лежий кивнул, а я невольно проследила, как из крабового камня вылетело облако красных искр. Я, окутав волчицу, осела на черной шерсти. Вспомнила, как в воздухе проявились очертания волколака, и сердце замерло. «Это действует только на нежить?» – напряженно уточнила я. «Разумеется!» – высокомерно отозвался Севир. «Ты же видела, что магическая пыль не задела никого из живых. «Но Вокула оно окутала воскликнула я. «Почему? Волкалак умер?» При мысли, что Вокула стал нежитью, мне стало дурно. А вдруг он умер еще тогда, когда я пыталась спасти его с помощью меча инститера. Волкалак мертв, а то, что продолжает ходить в его теле, пытаясь разрушить систему контроля магии. Кожу на голове стянула от ужаса. «Он не жив», – равнодушно ответил север «И не мертв». Такова участь стражей. Каждый из них умирает, как только прикасается к оружию, в котором заключена душа волкалака. Стражи становятся пленниками мёртвой стаи. Всё это очень похоже на то, как появляются некромаги. От неожиданного откровения некромага я затаила дыхание, и даже разговор Анали с Генрихом перестал меня волновать, но Севирс молк и понимающе улыбнулся. Я не стану раскрывать тайн Мара, во всяком случае, сейчас. «Не больно-то интересно!» Разочарованно фыркнула я, и некромаг иронично покачал головой. К нам подошел Генрих. «Аннолий и Лежик отправятся в столицу на волках!» Я покосилась на некромага, но его бледное лицо казалось бесстрастным. Такое ощущение, что Север легко просчитывает каждый наш шаг, и это настораживало. Генрих продолжал. Мы забираем забаву и выезжаем, а Олдрик привезет ведьм в Крамор. «Нет!» — воскликнула я. Инститр нахмурился. «Мара, не сейчас!» «Именно сейчас!» — горячо возразила я. «Я не дам ведьм в обиду, только не в Крамор!» «И куда прикажешь их вести раздраженно спросил Генрих. «В гостиницу? Это небезопасно!» «А давайте ко мне!» С придыханием предложил Лежек. «Нет!» — рявкнули мы одновременно с Анали, и Инкуб виноват-то жался. А я добавила, «Если ты привезешь в свой дом сразу шестерых девушек, с меня твои жены скальп снимут. Пусть Олдрик везет их ко мне». «В однушку!» — хмыкнул Генрих. «Где кухонка с пятачок и всего полторы тарелки?» «Ничего не полторы!» — пробормотала я. «Добила уже и Эти?» Иронично уточнил инститер, и я обиженно насупилась. «Тогда, может, ко мне?» Спокойно предложил Север, и у меня отвисла челюсть. «А у тебя есть квартира в столице?» Заинтересовался Генрих. «Дом?» Скромно ответил некромак. «А почему тогда живешь на кладбище?» Полюбопытствовала я. «Там гораздо комфортнее», — хищно улыбнулся некромак. Ближе к земле, к праху. — Так, может, навеки останешься там? — с надеждой спросила я и покосилась на меч, лежавший в машине. — Мы так уж и быть поможем. Прах к праху. Севир широко улыбнулся и подмигнул. — Если только с тобой и силой семи ведьм, заключенные в этих прелестных ручках... Он подхватил мою ладонь и стянул перчатку, поднес к своим губам с намерением поцеловать, но Генрих резко хлопнул меня по руке. «Ай!» Я недовольно потерла ноющую кисть, но непослушные губы расплывались в улыбке. Видеть ревность инститора была чертовски приятно. «Больно же!» «Не позволяй никому трогать тебя за руки!» Напряженно приказал Генрих и, опустив взгляд на мои полупрозрачные ладони, задумчиво добавил. «Неизвестно, как поведет себя сила!» Улыбка сползла с моих губ. Так он не приревновал, а лишь пообеспокоился о силе ведьм. «Если бы я мог испить эту силу!» Понимающе проговорил некромак. «Я бы не стал тянуть!» Он протянул мне перчатку и насмешливо покосился на инститора: «Так вы принимаете мое приглашение?» Генри сухо ответил. Нет, чем скорее мы попадем в Крамор, тем будет лучше для всех. Встретимся там, отрывисто проговорила Анали. Она посмотрела на Генриха и многозначительно добавила. Я позвоню Олдрику, предупрежу его. Главное, не отступай от плана, оборвал ее Генрих. И постарайся наследить побольше. Анали, криво ухмыльнувшись, запрыгнула на волка и направила его по дороге, а Олежек послушно двинулся следом. Волки ускорили шаг и быстро удалялись, а я не могла понять, что же меня так тревожит. То, что инкуп беспрекословно отправился с женщиной, которую боится дочертиков? Или то, что Анали потащила с собой возлюбленного, который только что потерял так много крови? Или то, что я сама так легко отпустила брата? Генрих нетерпеливо потянул меня за локоть. «Садись». Я быстро глянула на него и вновь обернулась на слегка сгорбленную спину лежика. «Может, остановить его?» «Мара!» Рявкнул инститер. Он уже уселся на водительское сиденье и недовольно поглядывал на меня. «Может, решила пробежаться?» Он протянул руку, повернул ключ, взрывел мотор. «Тогда до встречи в гостинице!» «Стой!» — вскрикнула я и торопливо распахнула дверцу. Усевшись, немного отодвинула меч и спросила. «Что значит побольше наследить? Ты что, отдал им задание? Опасное? лешка же едва жив!» Инститер не ответил, и я обиженно поджала губы. Севир обернулся ко мне и внимательно посмотрел мне в глаза, задумчиво проговорил. «И как тебя угораздило влюбиться в инститера, ведьма?» Генрих искоса глянул на него и молча нажал на газ, а я невесело усмехнулась. «Да не они проходят, чтобы я не задавала себе этот вопрос. Злой рок не иначе!» Севир тихо рассмеялся и подомигнул. Тогда тебе очень повезло стать моей невестой. Есть шанс разорвать мучительные отношения. Генрих круто повернул руль, направляя автомобиль к серому зданию гостиницы. Казалось, ему не было дела до нашего разговора. Я недовольно посмотрела на его профиль и громко спросила. «И как же? Я так поняла, что помолвка с некромагом — лишь способ умыкнуть мои силы». «Конечно». Не стал отпираться Севир и хитро покосился на мрачного, как тучи инститера. «Но есть множество других преимуществ от нашего союза». «Похоже, стоит оставить вас наедине?» Сквозь зубы процедил Генрих. Он силой нажал на тормоз, и машина остановилась так резко, что ей едва не разбило себе лоб по спинку переднего сиденья. и «Я схожу за забавой, а вы продолжайте вашу увлекательную беседу». Он рванул ручник с такой яростью! что раздался жалобный скрежет, распахнул дверцу и торопливо, словно из огня, выскочил из машины. Север внимательно проследил, как инститор широкими шагами приблизился к входу в гостиницу и задумчиво проговорил. «Судьба жестоко подшутила, соединив такие противоречивые натуры». Он обернулся и, наблюдая, как я, потирая растущую шишку на лбу, добавил. «Никто из вас не уступит другому». Это похоже на полет связанных птиц, каждая из которых пытается лететь в свою сторону. «Чушь!» — фыркнула я. «Как могут лететь связанные птицы? Они же разобьются!» «Вот именно!» — лукаво улыбнулся Севир, и у меня засосала подложечка дурного предчувствия. «Что же ты задумал?» — звенящим голосом спросила я, и, схватившись за меч, сурово предупредила. «Настраиваешь меня против Генриха? Или пытаешься подлизываться?» «Говори честно, некромак, у меня был жуткий день, и я на взводе!» «Не веришь мне?» В фальшивом удивлении Севирь приподнял черные брови. «После всего, что между нами было?» «Ни на минуту не поверю тебе!» — прорычала я. — Именно потому, что между нами произошло. Не понимаю, почему Генрих не жёг тебя на месте? Что ты пообещал ему? Предупреждаю, если ты задумал гадость, я тебе уши отрежу. — Гадость? — рассмеялся Севир. Утирая слёзы, выступавшие от смеха, некромаг тихо простонал. — Уши-то мои тебе зачем? Уверяю, это не та часть некромага, который можно использовать в зельях. — А какие-то части можно? — Тут заинтересовалась я и, сплюнув от злости, ряфнула. «Тьфу! Не уходи от ответа! Что тебе надо?» «Хочу помочь этим несчастным птицам», — мягко ответил Севир. Я нервно сглотнула, а некрымак подался вперёд и быстро прошептал. «Я наблюдал за вами, Мара. Это не любовь. Уж поверь мне, я знаю». «Истинная любовь объединяет, мужчина и женщина дополняют друг друга и словно становятся единым целым. Как две связанные птицы с единой целью, они будут быстро лететь в одном направлении, как моя любимая и я. Мы могли общаться без слов, и у нас не было секретов друг от друга. Все, что мы делали вместе, удавалось». От неприятного чувства защемилось сердце, а на глаза навернулись слезы. Я быстро опустила глаза и глубоко вздохнула. Горько признавать, но некромак абсолютно прав. У Генрих от меня в борах секретов. Да и не верит он мне. Да я отвечаю полной взаимностью. «Это не любовь», — снова проговорил некромак. Я жала кулаки так, что кожа перчаток сморщилась. «Больше похоже на болезненную одержимость». Тебе больно? Позволь мне помочь. Я из-под лоб я посмотрела на Севира и упрямо проговорила. «Ты действительно думаешь, что я поверю тебе, маг? Ты пытался меня соблазнить, отравить, украсть силу!» Севир поднял руки и, выставив перед собой раскрытые ладони, быстро проговорил. Не пытался я тебя соблазнить. Подумаешь, поцеловал. Отравил лишь для того, чтобы не сбежала. И Если бы вернулась, получила бы противоядие. Что до силы, так мне кажется, ты больше всех выиграла. Чем это? Возмущенно воскликнула я, демонстрируя полупрозрачные руки. Разве что могу бумажники воровать, да впечатлительных девицев уроку укладывать. Севир осторожно провел указательным пальцем по моему запястью и медленно ответил. Это и собирается выяснить инститер. Потому и тащит всех в крамор. Уверен, что комитет очень заинтересуется твоим случаем. «Это вряд ли», — не сдержавшись саркастично хмыкнула я. «Комитет и так мной болезненно озабочен. Сильнее заинтересоваться просто нереально. Так и вижу, как Джерд хлопает по жуткому зеркальному столу правой ладонью и под радостный крик комитетчиков призывает сжечь меня». Я сжалась на заднем сиденье и, пытаясь унять дрожь, обхватила себя руками. Генрих не допустит этого. Но «Ну что, если Севир прав, и чувство инстиндера ко мне — лишь временное помешательство? И в тот момент, когда он поймет это, то без сомнений сожжет ведьму?» Я помотала головой и произнесла. «Нет, у меня же лицензия». Спина похолодела, так она же недействительная. Я утратила способность изымать и внедрять воспоминания. А именно на это комитет выдал разрешение. Но в то же время осталась ведьмой. С ненавистью покосилась на свои едва видимые руки. Вот она сила, неизвестная, а значит опасная. «А если это вырвется и навредит кому-либо?» Испуганно прошептала я. Суда мне не избежать! И синего огня!» «И избежать ты не успеешь». Поддакнулся Вир, и я вскинула на него испуганный взгляд. Некромак посмотрел мне в глаза и многозначительно добавил, «Позволь мне помочь. Когда связь между вами прервется, тебе будет проще понять и обуздать свою новую силу». Он покосился на распахнувшуюся дверь. Появился Генрих, который нес наши вещи, а следом за инститтером вылетела радостная русалка и тихо проговорил, «Подумай над моими словами». Забава мчалась к машине так быстро, что ее светлые волосы развивались золотым пламенем. Она подбежала, торопливо распахнула дверцу автомобиля и практически вытащила меня. «Ты в порядке!» — радовалась подруга, обнимая меня так крепко, что я серьезно забеспокоилась о сохранности ребер. «Это ненадолго», — просипела я. «Если ты будешь меня так тискать!» «Ой, прости!» Забава отпустила меня и быстро окинула беспокойным взглядом. Заметив полупрозрачные предплечья, она вытаращила глаза. «Что это?» Испуганно прижала руки к груди и невольно отшатнулась, а я лишь скрипнула зубами. Если бы я знала. Но при виде побелевшего лица подруги оприченно вздохнула. «Это... временно, Забава. Не бери в голову». Русалка с ненавистью покосилась на Севира. «Это все от яда? Тебе больно?» «Или из-за того, что ты вовремя не приняла противоядие? А как же зеленали? Не подействовала? Ой, у меня же та бутылочка, которую передал тебе Генрих». «Да где же она? Ох, вот, пей!» Когда она сунула мне в руки противоядие, к машине приблизился Генрих. «Бесполезно!» Буркнул он и, не глядя на меня, прошел мимо, открыл багажник и бросил внутрь сумки. Забава не сдавалась. «Пей скорее!» Дёргала на меня за плечо, не решаясь прикоснуться к полупрозрачной части руки. «Не слушай его!» «Она и не слушает!» Холодно сказал Генрих, захлопнув крышку багажника иронично хмыкнул. «Назло всё наоборот делает!» «Потому что хочу помочь!» Не сдержавшись, крикнула я. «А только мешаешь!» Пробурчал Генрих. «Мешаюсь под ногами инститоров. Так больше не буду!» Решилась я. Обернулась к Севиру и нарочито спокойным тоном проговорила. «Я... согласна». Лицо некромага оставалось спокойным, но глаза его сузились, как у довольного кота. Генрих вздрогнул и схватил меня за предплечье. «На что согласна?» Я вырвала руку и, окинув Финститера ледяным взглядом, выпалила. «Не понимаю, каким боком это касается тебя?» Генрих оперся руками о крышу автомобиля по обе стороны от моего тела. Я ощутила себя в ловушке, но лишь вздернула подбородок. «Ты же не говоришь мне, что тебя связывает с некромагом? Так почему я должна?» «У нас с ним сделка!» Прошипел он, не отрывая от меня пристального взгляда. «У нас тоже!» Пробормотала я. По спине побежали мурашки. Как же Генрих хорош, когда разгирен. Он всегда красив, но в такие моменты сексуален настолько, что у меня невольно дрожат колени. Я, кусая губы, едва сдерживалась, чтобы не прижаться к его губам. Уверенность в том, что некромак прав, таяла быстрее, чем мое самообладание. И вот когда я уже вытянула губы трубочкой, Генрих резко оттолкнулся и процедил. «Делай, что хочешь». Быстро обогнул автомобиль и сел на водительское сиденье. Забава, осторожно пододвинув меч, расположилась на заднем. Я же на ватных ногах с трудом забралась в машину. Голова кружилась, а в сердце поселилась тоска. Да, надо разорвать эту болезненную связь.